Девушки переглянулись и одновременно со мной вышли за дверь. Я подобрала свою сумку, брошенную в горнице, и мы все трое вышли на крыльцо. Пока я возилась зачаровыванием двери, Вилька громким свистом подозвала-таки своего позорно смывшегося коня, который появился в распахнутых воротах почти так же быстро, как легендарная сивка-бурка. Вилька птицей взлетела в седло и вопросительно оглянулась на нас, Я подтолкнула Хелл поближе к туману. «Виль, сажай ее на седло и скачи в Столинград. Встретимся в корчме заболоченная речка». «Ева, а ты?» «Все будет нормально. Я же веду нее, не забывай». Я принялась подпихивать Хелл, помогая ей залезть на рослого тумана. Наконец она умастилась в седле позади Вилье, обхватила ее за талию и с тревогой спросила. «Ева!» А как же ты доберешься до города? У тебя же лошади нет. Ничего, зато у меня в лесу есть друзья, которых я очень надеюсь, уговорю помочь мне. Езжайте. С этими словами я хлопнула тумана по крупу и тотчас предусмотрительно отскочила. Эта злобная скотина почти достала меня копытом, но промахнулась. Вилья звонко щелкнула поводьями и туман всхрапнув,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 Я шла к месту, где жила волчья стая, стая моих друзей. В лесу туман был намного реже, но ночь была очень темной, поэтому пришлось зажечь небольшой светлячок, который поплыл в двух локтях передо мной на уровне моего пояса. Теперь хотя бы можно было разглядеть звеиную тропу, на которую я свернул минут пять назад. Тропка была узкая и извилистая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 прямиком в волчье царство, и местные жители, включая мелкую нечисть, уже прекрасно знали, кто заявился в их владении, да еще и ночью. Обычного человека уже давно заморочили бы лешие, да и увели куда-нибудь к болоту, или же запугали бы до полусмерти. Но со мной это пустой номер, так что я беспрепятственно добралась до нужной мне поляны.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 хранителем этого леса, серебряным волком. Я сосредоточилась, и просьба о помощи вырвалась из меня вместе с мощной волной телепатии. Вожак возник, как всегда, незамедлительно. Я почувствовала его присутствие и открыла глаза. Напротив меня неподвижно сидел огромный серебристый волк с черной полосой вдоль хребта. Золотистые глаза...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 Положись на себя, Ведунье. Волф хорошо обучил тебя. Ты знаешь законы жизни. Это поможет тебе. Спасибо. Вот как всегда. Совет такой туманный, что ничего не понять. Ладно, поразмышляю на досуге, а там видно будет. Хранитель, мне нужно добраться до града а оттуда мы уже пойдем туда, куда нас поведет судьба.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 Но почему? Насколько я знаю, Серебряный возил только наставника, да и то всего пару раз. Самые рискованные походы, из которых наставник возвращался едва живой, постаревший и осунувшийся. Правда, через некоторое время он приходил в себя. Вот только просить в волосах окончательно сменилось сплошной сединой. Я чувствую, что должен проводить тебя. Садись, ведунья Иваника!» С этими словами волк поднялся и выжидательно посмотрел на меня. Я глубоко вздохнула и, слегка подпрыгнув, уселась на серебряного. Все-таки он очень крупный. Пина у него на уровне моего пояса, а общая длина вместе с пушистым серебристо-белым хвостом составляет где-то с десяток локтей. «Матерый волчище, что ни говори!» и он прав, что не хочет идти в Сталинград. Там не посмотрят, что волк таких размеров миролюбиво настроен, сразу пристрелят. А вот в небольших селениях и на трактах можно будет ехать относительно спокойно. В компании с ведуньей волк смотрится вполне уместно. К тому же я всегда смогу навести на Серебряного морок. Так что со стороны будет казаться, что ведьма едет на низенькой серой лошадке, а не на матером волке. Я слегка поерзала, устраиваясь поудобнее на широкой волчьей спине, и слегка наклонившись, крепко ухватилась за густую шерсть на загривке. Если волк везет тебя добровольно, то он тебя не скинет, так что можно было не волноваться. Но вот если придется уходить от погони, то лучше распластаться на животе, обхватить его за шею руками и молиться о том, чтобы не рухнуть на землю во время очередного пируэта